«Да, слава Богу, они ничего не понимали». В эту ночь, после того, как мамушка помогла ей раздеться и удалилась, и Чарльз стыдливо появился из гардеробной, полный опасения, не придется ли ему и вторую брачную ночь провести в жестком, набитом конским волосом кресле, она внезапно разрыдалась. Она плакала, и Чарльз, наконец, лег рядом с ней, и попытался ее утешить, а она все плакала беззвучно, пока не иссякли слезы, а потом заснула, тихонько всхлипывая на его плече.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 Но шла война, и не было ни приемов, ни свадебных путешествий. Через неделю после венчания Чарльз уехал, чтобы присоединиться к полковнику Уайду Хэмптону, а две недели спустя отбыл и Эшли со эскадроном, оставив всех родных и друзей горевать и ждать. За эти две недели Скарлетт ни разу не виделась с Эшли наедине,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 Больна и потрясена, дух сломлен, и усилия всех обитателей поместья не могли возродить ее к жизни. Эллин ходила хмурая, тень заботы постоянно омрачала теперь ее чело, а Джеральд бронился и сквернословил пуще прежнего и привозил Скарлет бесполезные подарки из Джонсборо. Даже старый доктор Фонтейн был озадачен. Его настойкой из серой травы, черной падки не помогала Скарлет воспрянуть дух. Он поведал Эллин свою догадку. Сердце Скарлет разбито, и от этого она то раздражается по пустякам, то впадает в апатию.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 Он качал Скарлетт на качелях, и она заливалась хохотом. Эллин, очень расстроенная, постаралась втолковать ей, как легко молодая вдова может дать пищу для пересудов. Вдова должна вести себя еще строже, чем замужняя дама. Господи! Замужние женщины и так лишены всяких развлечений, — думала Скарлетт, послушно внимая мягким укором матери. А вдова, значит, должна просто заживо уложить себя в могилу. Вдова обязана носить омерзительное черное платье без единой ленточки, тесемочки, кусочка кружев. Даже цветок не должен его оживлять, даже украшение разве что траурная брошь из оникса или колье, сплетенное из волос усопшего. Черная креповая вуаль должна непременно не спадать с чепца до колен, и только после трех лет вдовства она может быть укорочена до плеч. Вдова ни в коем случае не должна оживленно болтать или громко смеяться. Она может позволить себе улыбнуться, но лишь печальной трагической улыбкой. И что ужаснее всего, вдова не может проявлять ни малейшего интереса к обществу мужчин. А если кто-нибудь из джентльменов окажется столь невоспитан, что проявит к ней интерес, с достоинством и к месту упомянутой имя покойного супруга, должно немедленно превратить наглеца в соляной столб.